Глава 21. Небюджетная реклама т е л е в и д е н и е радио и журналы. И в заключении я хочу поговорить о небюджетных местах размещения рекламы – на радио, телевидении, в глянцевых журналах. Ее высокая стоимость в большинстве случаев неприемлема для начинающего дизайнера интерьера. Однако бывают ситуации, когда человек хочет и имеет возможность вложить крупную сумму в раскрутку своей компании на той или иной стадии развития бизнеса. Рекламу на телевидении отличает огромная аудитория, и в этом есть как плюсы, так и минусы. Множество людей сможет увидеть ваш рекламный ролик и заинтересоваться вашими услугами, особенно если вы верно выбрали время показа ролика, телеканал и передачу, которую могут смотреть потенциальные клиенты. Такая реклама может быть весьма эффективной, но стоимость показа ролика обычно очень высока. Кроме того, она зависит от времени суток. Чем больше зрителей в этот момент у экрана, тем дороже вам обойдется показ. Реклама на телевидении должна повторяться многократно, чтобы проникнуть в сознание потребителей через все его защитные барьеры. Мы все наблюдаем это, все являемся объектами такой рекламы. Создание же самого ролика, художественного и качественного, также потребует больших затрат. Не думаю, что это рациональное использование средств на начальном этапе предпринимательской деятельности, даже если частный дизайнер-одиночка каким-то образом оказывается в состоянии оплатить действительно серьезную рекламную кампанию на телевидении. Можно попробовать условно рекламироваться на телевидении, принять участие в программе типа «Квартирный вопрос» или «Школа ремонта». Однако, во-первых, сначала нужно туда попасть, что отнюдь непросто. А во-вторых, несколько дизайнеров, которые имели подобный опыт, и я в их числе, констатировали, что как реклама это не дало нам абсолютно никакой отдачи. С радио немного проще. Изготовление ролика и его прокат могут стоить значительно дешевле, чем телереклама. Также нужно подумать о целевой аудитории той или иной радиостанции, разумно выбрать время, когда прозвучит ваша реклама, найти программы, интересные возможным клиентам, чтобы крутить ролик в нужный момент. Правда, целесообразность этого вида рекламы я считаю сомнительной. р а д и о с л у ш а т е л ь не совсем целевая аудитория, к тому же реклама на радио воздействует через слух, а дизайн обычно все-таки продается на визуальном уровне. Это равносильно стрельбе из пушки по воробьям. Охват аудитории большой, а результата может не быть совсем. При достаточно высоких затратах это особенно обидно. Остается реклама в глянцевых журналах. В самую первую очередь хочу вас предостеречь от попытки дать рекламу в интерьерные журналы. Их, как правило, покупают люди, которые планируют дизайном заниматься самостоятельно, а также профессионалы. Толку от размещения там рекламы, боюсь, не будет. Правила выбора издания такие же, как для любой другой площадки, где вы хотели бы разместить рекламу. Попробуйте представить себе или разузнайте, какие именно журналы читают ваши потенциальные клиенты. Чем они увлекаются, какие темы их интересуют. Возможно, это журналы об автомобилях или электронных гаджетах, а может, о моде или о породистых собаках. Старайтесь искать такие журналы, где не рекламируются другие дизайнеры и студии, чтобы не затеряться на их фоне. Не только место размещения рекламы имеет значение, но и ее качество, о ф о р м л е н и я текст, слоган. Вряд ли у меня получится в рамках этой аудиокниги рассказать о том, как сделать качественную рекламу для публикации в глянце. В конце концов, это отдельная сфера, которой можно было бы посвятить целую книгу. Скажу лишь, что я посвятила довольно много времени изучению этого вопроса, создала и опубликовала немало вариантов рекламы своей студии, попробовала обращаться за разработкой компании в профессиональное агентство. И все равно я не очень хорошо понимаю, какая реклама работает, а какая нет. 70% моих клиентов приходят ко мне через сайт, остальные по рекомендации. Один клиент пришел через печатную рекламу в журнале. На начальном этапе хорошую отдачу давал крупнейший портал объявлений в интернете, но сейчас я там уже не рекламируюсь. Ни один из приведенных в этой части аудиокниги примеров, способов и методов рекламы не панацея. Ни в коем случае не думайте, что, сделав что-то одно, вы гарантированно будете обеспечены клиентами. Попробуйте все эти способы, придумайте свои, поищите информацию об успешных рекламных кампаниях, посоветуйтесь на форуме, что-то сработает, что-то нет».